Слушай, Илья, ты можешь приехать? Дашкин голос был странно напряжён. Не знаю, он сестру подумал бы, что та в шоке. Но шокировать Дашку невозможно. Пожалуйста. Или возможно. Илья, нам очень надо. Очень. Куда ехать? Слышать её такую было невыносимо. И оставаться в кабинете, дожидаясь визита старухи Выхины, которой придётся врать и значит оправдываться, желание невало. Я Я вчера тебе про Юльку говорила, помнишь? Нет, Илья, сейчас другое. Сейчас действительно случилось. И Дашка всхлипнула в трубку. Адрес давай. Дашка продиктовала